Глава 3 Храм любящей матери встретил их едва слышным шипением свечей и медных ламп с ароматом свежих цветов на алтаре и слоновой кости. В гулкой тишине зала с мраморными скульптурами богини негромкий шорох шагов казался таким же оглушающим, как раскаты грома. Брайан сжал ладонь девушки и потянул за собой. Всю дорогу до храма он предпочитал держать Кейру за руку. Было у него опасение, что та, кого он собирался назвать женой перед ликом богини, сбежит при любом удобном случае. А этого Брайан не мог допустить. Не сейчас, когда на горизонте замаячил возможность заполучить то, о чём он давно мечтал. Взгляд метнулся к Кейре. Её волосы цвета лаванды были надёжно укрыты капюшоном. Никто бы и не заподозрил в этой невысокой хрупкой девушке сильного эмпата с даром иллюзий. Ему самому до сих пор не верилось, что он нашёл её. Таких, как она, почти полностью истребил Орден. «Ну и где святой брат? Долго его ждать?» Брайан обернулся. Парнишка по имени Бен увязался за ними следом. Он бравировал, делал вид, что совсем не растерян. Но его выдавали глаза. В них плескался страх. Парнишка, чудом избежавший смерти, боялся. Но, похоже, не за себя, за Кейру. «Забавно.» Когда Кейра сказала, что хочет спасти друга, он первым делом подумал, что речь идёт о любовнике. Но при виде Бена всё стало на свои места. «Возможно, святой брат удалился отдохнуть?» — тихо предположила Кейра и тут же добавила. «Отложим венчание? Право слова, не вижу необходимости в том, чтобы так...» Она не договорила. Дверь позади одной из колонн распахнулась, и в проёме показался невысокий пожилой мужчина в коричневой рясе. На лице Кейры промелькнула тщательно скрываемая досада, и Брайан усмехнулся. Не будь их брак деловым соглашением, его бы задело столь явное нежелание невесты обмениваться клятвами. «Братья, сёстры, могу я вам чем-то помочь?» Светлые, немного выцвевшие с годами глаза святого брата, уставились на них с вниманием и сочувствием. Священнослужители храмов любящей матери всегда отличались отзывчивостью. А вот в храм божественного карателя ночью лучше бы не заглядывать. «Мы хотим заключить брак». Мельком он отметил, что Кейра едва уловимо вздрогнула. Интересно, почему ей настолько не нравится эта идея? Он же ясно дал понять, что не претендует на её честь. Неужели её жизнь лучше того, что он предложил? Кейра. Даже имя звучало как ляск скрещиваемых в схватке мечей. Если он правильно помнил, Оно переводилось как «правда». Назвать так ту, кто может внушить любую ложь, мог только человек с необычным чувством юмора. К слову, где её родители? Вопросы. Слишком много вопросов, на которые он получит ответы. Пусть и не сейчас. «Какая радостная новость!» — искренне воскликнул святой брат и поспешил к алтарю, на краю которого лежала толстая амбарная книга. «Я могу вас обвенчать на утренней службе. Завтра праздник. Соберётся много народу, поэтому мы можем...» «Нет, мы не станем ждать». Его голос прозвучал весомо, бескомпромиссно. Брайан долгие годы вырабатывал в себе привычку отдавать приказы именно с этой интонацией. Он знал, какое впечатление производит его чужеродная внешность в сочетании с такой ледяной уверенностью. Страх — одна из самых сильных эмоций и он часто прибегал к ней, чтобы контролировать других. Святой брат вздрогнул и замер. Его пухлые пальцы так и не коснулись книги, в которую вносились именно тех, кто вступал в брак. «Когда же вы хотите обвенчаться?» — спросил он, явно сбитый с толку. Кейра тихонько фыркнула. Брайан уже успел заметить, что она довольно эмоциональна, но скрывает это. А вот Бен оказался менее тактичен. «Если мы пришли к вам ночью», — с явным ехидством заметил парнишка, «то, очевидно, дело не терпит отлагательств». Брайан невольно отдал должное смелости парнишке. Тот едва на ногах стоит от усталости и голода. А за словом в карман не лезет. В нём виден стержень уже сейчас. Пожалуй, если он набьётся к ним в качестве сопровождающего, не стоит протестовать. Опять же, если Бен будет рядом, возможно, Кейра не станет сбегать». Брайан покосился на девушку, едва слышно цокнул языком. Та изучала цветные витражи на окнах, с таким выражением лица, будто уже прикидывала, как разбить их и исчезнуть в образовавшемся проёме. «То есть вы хотите обвенчаться прямо сейчас?» Брайан молча кивнул. «Видимо, с таким нетерпением святой отец встречался впервые» потому что он растерянно пригладил седые волосы, оглядел Кейру, будто выискивая в её фигуре намёк на беременность, а затем неуверенно потянулся к амбарной книге. «Мне нужны ваши имена для проведения церемонии». «Лорд Брайан Гарланд». «Мисс Кейра». Девушка замялась всего на минуту, но Брайану этого хватило, чтобы сориентироваться. «По традиции нужны только имена, не фамилии. Запишите невесту под моей фамилией». Всё равно она через пару минут перейдёт к ней». Кейра удивлённо вскинула бровь и коротко взглянула на него. В глубине глаз промелькнула благодарность, но так быстро, что Брайан не был уверен, не показалось ли ему. Что ж, его будущая жена скрывает своё происхождение. Впрочем, он это понял сразу. Она была кем угодно, но не простой горожанкой. Она называла себя мисс, а не леди. Но Брайан, выросший на улице, прекрасно мог отличить простолюдинку от благородной дамы. С этим он тоже разберётся». «Как скажете, милорд», — пробормотал святой отец и указал на место возле алтаря. «Прошу вас, подойдите ближе». Брайан сделал шаг вперёд, за ним последовала Кейра. Бен опустился на одну из деревянных скамеек и замер безмолвным зрителем. Святой отец торопливо вписал их имена в книгу и, откашлявшись, начал. «В этот чудесный день...» то есть «Прекрасную ночь», — Брайан поморщился. Он умел ценить своё и чужое время. «Святой отец, можно опустить все детали и перейти к сути?» Тот споткнулся на полуслове пошевелил губами и кивнул, выполнил его просьбу. «Мы собрались здесь, чтобы перед лицом любящей матери раз и навсегда соединить судьбы двух людей — лорда Брайана и мисс Кейры». «Спасибо», — шепнула Кейра. Её дыхание обожгло ему мочку. «Я думала, вступительная часть затянется на несколько часов». Брайан дёрнул уголком губ. Кажется, у его сужены есть чувство юмора. В этом случае их деловое сотрудничество может оказаться приятным для них обоих. Краем сознания он отметил, что ему понравилось, как легко, непринуждённо Кейра сократила дистанцию между ними. Возможно, в ней нет ненавистного ему пуританства который благородные леди впитывают буквально с молоком матери. «Вы согласны, лорд Брайан?» «Да». «А вы, мисс Кейра?» «И я тоже». Во вздохе девушки явно можно было прочитать лёгкое раздражение кошки, которое заставили сыграть роль мыши. Брайан хмыкнул. «Каким бы ни оказался этот брак, скучным он точно не будет». Словно подтверждая его мысли, запястье вспыхнуло болью. «Всего на мгновение». А затем на коже проступило золотистое изображение перевёрнутой бесконечности. Отметка матери — символ любви. Святой брат медленно закрыл книгу и торжественно заявил. «Теперь вы муж и жена перед богами и людьми. Берегите тот дар, что соединил ваши сердца. Ах да, можете скрепить ваш союз с поцелуем». Я была уверена, что Гарланд меня поцелует, хотя бы для того, чтобы потешить мужское самолюбие и поддержать иллюзию реальности нашего брака. Но, к моему огромному удивлению, он лишь бросил. «В этом нет необходимости, святой отец». «Да», — поддакнул Бен со скамьи. «Дальше они сами разберутся». Взгляд, которым наградил меня Гарланд, подтвердил слова парнишки. «Наставники, советники» или просто сочувствующие зрители, нам точно ни к чему. Двое взрослых людей всегда могут договориться самостоятельно. Вот только я всё равно предпочту побег этому разговору. Двери храма захлопнулись за нашими спинами. Мы оказались на улице, темноту которой рассеивал мягкий серебристый свет. На небосклон вышла луна. Дождь закончился, но откуда-то с запада с моря подул ледяной ветер. «Что ж, Бен, так ведь?» проговорил Гарланд, передёрнув плечами от холода. «Ты можешь отправляться домой. Мне стоит говорить, что детали твоего спасения лучше держать в секрете». бенгар горделиво вскинул подбородок, явно намереваясь бросить что-то язвительное, но не успел. Глаза парнишки округлились от удивления, когда Гарланд достал из кармана плаща бархатный, позвякивающий монетками мешочек. «Это гарантия твоего молчания». Мешочек с монетами перекочевал из рук Гарланда в руки Бена. Тот рассеянно возрился на неожиданный дар, а затем с ужасом отдёрнул ладонь, будто обжёгшись. Мешочек ухнул на мостовую, чудом не угодив в лужу. «Что вы... что вы хотите сделать с Кейрой, раз затыкаете мне рот?» Гарланд досадливо поморщился, а я, не раздумывая, наклонилась и за тесёмки подняла мешочек, чтобы вложить его в подрагивающие пальцы Бена. В его глазах паника мешалась со злостью и надеждой. Судя по звону монет, такое богатство Бен видел впервые. Пожалуй, Гарланд довольно щедр. Или настолько богат, что перестал считать деньги. Я встречала таких людей в высшем свете. Они были пересыщены всем тем, что имели, и абсолютно не знали цену труду. Странно, Гарланд не походил на таких типов. «Бери», — строго сказал я Бену и добавил уже тише. «И не думай, что ты меня предаёшь. Со мной ничего не случится. Обещаю». Бен поколебался ещё мгновение, а затем к моему облегчению здравый смысл взял верх над гордостью. Деньги перекочевали за пазуху парнишки. Он порывисто обнял меня, но, как выяснилось, то был не только жест нежности. «Я найду тебя», уверенно шепнул он, основательно ссутулившись, чтобы оказаться со мной на одном уровне. «Я тебя не брошу». Я сглотнула ком, который появился в горле, и дружески похлопала парнишку по спине. Год назад я даже не думала, что из нашего знакомства родится такая крепкая дружба. После смерти родных Бен стал первым и единственным, кого я впустила к себе в душу. Пусть и не сразу. «Нам пора», — кашлянув, напомнил Гарланд. Бен отстранился, взглянул на меня и, кивнув на прощение, быстро и почти бесшумно исчез в темноте улицы. «Талантливый малый». Заметил Гарланд. Из него бы получился неплохой боец. Красться в ночи он уже умеет. Надеюсь, он никогда не выберет воинскую службу. Невольно вырвалась у меня. Перед глазами снова предстала разорённое, объятая огнём родовое поместье. Люди в чёрных плащах, под которыми скрывалась униформа, действовали слаженно и молча. «Почему?» — поинтересовался Гарланд. «Воинская служба — единственный способ подняться с самых низов». Я не стала ничего отвечать и предпочла перевести тему. «Зачем вы отдали ему деньги? Приступ щедрости?» «А, это?» «Дайте, пожалуйста, руку. Не хочу, чтобы вы поскользнулись и упали». Я выполнила его просьбу. По коже прошла дрожь, когда обнажённого запястья коснулись пальцы Гарланда и сжали его. В голове должна была возникнуть ассоциация с кандалами, но я не ощущала себя в ловушке. «Нелогично». Когда в детстве погружаешься в чужие эмоции, как в свои, привыкаешь анализировать всё, что чувствуешь. Иначе можно потеряться, раствориться в иллюзорном мире. Я часто опиралась на логику в своих суждениях, но сейчас будто чутьё, которому доверяет любой маг, вступило в схватку с разумом. Побег уже не казался мне единственно возможным вариантом в этой истории. Имея деньги, ваш друг сможет без лишних колебаний оставить свою семью и отправиться за нами. Мой отряд покидает город утром. Мы направляемся в столицу. Я вздрогнула от паники, ядовитой змеёй, поднявшей голову в душе. Столица. Сердце магического мира и места, где вероятность столкнуться с кем-то из Верховного Ордена, равна практически ста процентам. Бежать. Срочно бежать. В конце концов, мы так не договаривались. Когда я согласилась на сделку, понятия не имела, что мне придётся засунуть голову в пасть льва. Я огромным усилием воли подавила рефлекторное желание вырвать руку. Вместо этого я с опозданием осмыслила первую часть фразы Гарланда. «Значит, это была не попытка подкупить Бена?» «Нет». «Тёмные боги в свидетели. Что тогда?» Гарланд на мгновение остановился, а я, не рассчитав скорости врезалась ему в спину. На камнях мостовой, поблёскивающих от луж, растекалось целое озеро. Стоки плохо справлялись со своей основной задачей. Пересечь улицу, не намочив ноги, было абсолютно нереально. Я поморщилась, представив, как неприятно будет идти в хлюпающих ботинках. Они пропускали влагу. И подобрала юбки. Впрочем, мне не пришлось сделать ни шага. «Вы позволите?» — спросил Гарланд и, не дожидаясь ответа, легко подхватил меня на руки. Я сжала губы, чтобы не охнуть, как какая-нибудь трепетная, наивная девица и крепко прижалась к его широкой груди. Его тёплое дыхание мимолетно задело мою щёку, когда он сказал «Просто и легко», будто речь шла о погоде. «Если Бен отправится с нами, вы не сможете сбежать так быстро, как собираетесь. А мне будет достаточно нескольких дней, чтобы убедить вас остаться». По позвоночнику прошла дрожь. Я не знала, что стало тому причиной. Близость Гарланда, теплота его тела, лёгкий уютный свет Луны — Шорох шагов по безлюдной улице, который так контрастировал с тем ощущением надёжности, что исходило от моего новоиспечённого мужа. Что бы это ни было, но я не могла избавиться от странного чувства некой предопределённости того, что происходит. Будто так и должно быть. Более того, словно я это уже видела. Дежавю? Так вы знаете, что я хочу сбежать и нарушить условия нашей сделки? Я это понял сразу, как увидел ваш взгляд. Гарланд перенёс меня через лужу и осторожно поставил на ноги. Я тут же отступила на шаг назад. Мой взгляд? Что с ним не так? Так смотрят те, кто отвык доверять, для кого вся жизнь — попытка выжить. Я замерла, будто получила удар под дых. На мгновение я даже заподозрила, что Гарланд — такой же эмпат, как и я. Иначе как он сумел настолько точно считать мои страхи? «Звучит так», — после паузы заметила я. «Словно вы хорошо знаете, о чём говорите». Он усмехнулся и, подняв голову к тёмному небосклону, с жемчужной луной негромко произнёс. «У меня есть некоторый опыт в этом деле, вы правы». «Расскажете?» Он взглянул на меня и слегка пожал плечами. «Возможно, но не сегодня». Его рука снова легла на моё запястье. «Идёмте». Мы быстро миновали улицу, свернули в переулок, и спустя минут семь вновь оказались возле ворот темницы. На этот раз на посту сидел другой стражник, высокий мрачный детина. При виде моего мужа он с почтением отдал честь, но в его движениях не сквозило под свойственного Фреду. «Милорд, вы...» «Всё в порядке, девушка со мной». Тёмные коридоры, по которым гуляли сквозняки, уже не пугали меня. А уж комната, где мы с Гарландом разговаривали до того, как вызвали камеры Бена, и вовсе показалась почти родной. Взгляд прошёлся по лаконичной обстановке, и я с запозданием поняла, что кровать в комнате всего одна. Причём настолько узкая, что вдвоём на ней точно будет тесно. Гарланд подошёл к потухшему камину и, присев на корточки поворошил железной кочергой угли. «Сегодня придётся переночевать здесь», — не оборачиваясь, бросил он. «А когда доберёмся до моего дома, обещаю, у вас будет своя спальня». Я невольно оценила ширину его плеч. Гарланд был хорошо сложен его тело носило отпечаток постоянных тренировок. Мне никогда не нравились боевики, но я вынуждена признать, что конкретно этот довольно привлекателен. «Благодарю, милорд». После паузы отозвалась я. «Вы очень предусмотрительны». Он встал с колен и, повернувшись, пытливо взглянул на меня. Возможно, искал в моём лице намёки на насмешку, но я была серьёзна. «Мы уезжаем завтра с утра». «Доберёмся до портала на лошадях, а затем с помощью магии шагнём в столицу. За день управимся». Я молча кивнула. Порталов в стране было не так много, поэтому путешествия верхом не утратили своей актуальности. Взгляд снова уткнулся в единственную постель. Я подошла к ней и осторожно отдёрнула покрывало, обнажив хлопковую простынь. «Вы займёте кровать или уступите её мне?» Гарланд оказался за моей спиной настолько бесшумно, что я вздрогнула, когда его рука перехватила мои пальцы. По позвоночнику пробежала приятная томная дрожь. Пожалуй, ни с одним мужчиной у меня не было столь тесного физического контакта. В который раз за этот недолгий вечер он берёт меня за руку. Впрочем, гораздо любопытнее, почему я так странно реагирую на его прикосновение. Я лягу на полу. Негромкий голос Гарланда ворвался в мои суматошные мысли и заставил сосредоточиться на реальности. «Нам обоим нужно выспаться». Он быстрым, выверенным движением стряхнул покрывало и расстелил его на деревянном полу, рядом с кроватью. Я скептично приподняла бровь. Конечно, благодаря огню в камине, отблески которого плясали на половицах, сооружённое гарландом ложе, нельзя сравнить с холодной землёй. Но всё же. «Не то чтобы я протестую, но вы уверены, что выспитесь сегодня?» Он пожал плечами. «Это ничем не хуже походных условий». «К тому же, зная, что вы не сможете убежать, не наступив на меня, я буду спать крепче, чем обычно». Я едва удержалась от кислой улыбки, признавая его правоту. Если со стражниками я могла справиться при помощи Дара, то Гарланд представлял реальную угрозу, с которой приходилось считаться. «Что ж, похоже, вы всё рассчитали, милорд. Брайан, зовите меня Брайаном». Он отвернулся и без всякой заминки абсолютно естественно Будто мы были где-то в общественной купальне, сбросил с себя плащ. Я не сразу среагировала, поэтому успела заметить, как на стол рядом со столом легла сначала жилетка, а затем и чёрная рубашка. Моему взору предстала картина обнажённой, рельефной мужской спины. Я поторопилась прикрыть глаза и отвернуться. «Так, Кейра, дыши глубже. Что ты в самом деле? Мужчин, что ли, не видела? Вспомни, как часто тренировались маги во дворе отца. Зачастую воздушные стихийники делали это полуобнажёнными. Так их дару было легче проявиться, что важно на начальном этапе обучения. И всё-таки таких мужчин я ещё не встречала. К чужеродной красоте, которая оказалась попросту опасной, как и всё незнакомое, примешивалось что-то притягательное, внушающее доверие. И это происходило не на уровне тела, а никак не могу понять, в чём дело. Я поймала вопросительный взгляд Брайана и тряхнула головой. «Ладно, подумай об этом позже. Я и без того делаю слишком долгие паузы в разговоре. Новоиспечённый муж может посчитать, что ему досталась на редкость глупая, пусть и талантливая жена. Что ж, тогда вы можете называть меня Кейрой». Не оборачиваясь, я избавилась от накидки, но платье снимать не стала. Так в нём и нырнула в мягкую постель а затем натянула тяжёлое пуховое одеяло до подбородка. Я не боялась Брайана. Он довольно ясно дал понять, что я его не интересую. Но спать обнажённо я не привыкла. До трагедии мой шкаф всегда был полон красивыми шёлковыми ночными рубашками. А после я предпочитала спать в одежде, потому что никогда не знала, в какой момент придётся убегать. Три года изматывающих попыток скрыться от погони. И всё ради чего чтобы затем добровольно отправиться в столицу, прямо в руки Ордена Верховных Магов. Интересно, Брайан понимает, какому риску меня подвергает? Неужели он настолько самонадеен, что считает себя в силах противостоять Ордену? Нет, если до этого ещё можно было подумать, то после того, как я узнала конечную цель нашего путешествия, выход только один — бежать. И никакие брачные клятвы меня не удержат. Брайан погасил лампы, и комната погрузилась в полумрак. Его разбавляли лишь отблески камина на стенах и полу. За окном завывал ветер, в стекло снова забарабанил дождь. Но в комнате было тепло и сухо. Наблюдая за игрой теней на потолке, я не смогла удержаться от вопроса, мучающего меня с момента заключения сделки. «Зачем я вам, Брайан? Что именно я должна для вас сделать?» Перевернувшись на бок, Я опёрлась на локоть и внимательно посмотрела на лежащего внизу мужа. Тот тоже поднял взгляд на меня. Наши взгляды встретились, и по спине побежали мурашки, отозвавшись тёплой волной внизу живота. И я не знала, что стало тому причиной. Интимная обстановка, глухая, запрятанная в самый дальний уголок души тоска по доверительному общению или что-то ещё. Дар, всегда тлеющий в груди, словно угли, вдруг вспыхнул, и напомнила себе покалыванием в кончиках пальцах. Я рефлекторно сжала ладонь. Как странно. Я научилась контролировать себя в тринадцать и с тех пор ни разу не позволила магии вырваться наружу, без моего ведома. Вы, вернее, ваш талант, поможет мне добиться того положения при дворе, которое мне необходимо. В горле появился грековатый ком, и я едва сдержала вздох разочарования. Признаться, глупо было надеяться в то, что брайена интересует что-то другое. Большинство людей грезит о деньгах и высоком положении в обществе. С чего бы моему новоиспечённому супругу оказаться человеком из другого теста? И всё же, как скучно, как грустно. Значит, вас интересует власть? Как можно равнодушнее бросила я. Хотите быть выше законов и правил? Брайан тоже повернулся на бок. Теперь я отчётливо видела его лицо, по которому скользили блики пламени. В их таинственном танце его глаза казались чёрными и бездонными, словно у демона из страшной детской сказки. Кажется, на картинке в книжке у того тоже были острые скулы. «И откуда такой снобизм у обычной городской девчонки?» — протянул он. «Ничего не хотите рассказать?» Я торопливо прикусила язык. Иногда я забывалась и полностью вылетала из образа. Как я ни старалась, на некоторые привычки... Привитые из детства, а также манеру мышления, было сложно спрятать. Вот и сейчас я выдала себя. Презрительно относиться к той силе, что даёт власть, может, лишь та, у которой она была. Кто с детства видел, что происходит с сильными мира сего? Ну, не как необычная горожанка, пусть и одарённая талантом считывать чужие желания и страхи. «Например, что?» — осторожно поинтересовалась я. «Сколько вам лет, Кейра?» — неожиданно спросил Брайан. Вопрос поставил меня в тупик, но лгать я смысла не видела. «Почти двадцать. Выглядите моложе». Я хмыкнула. Голод никому не к лицу. За последние три года я сильно похудела. а Осунувшееся лицо действительно будто принадлежало больше не мне, а кому-то другому. «Ну а вам? Сколько лет вам, Брайан?» «Скоро исполнится двадцать семь. Я с сомнением оглядела его фигуру, скрытую плащом» которую он использовал вместо одеяла и честно призналась. «Мне казалось, вы старше». Он криво усмехнулся и мотнул головой, чтобы убрать прядь, упавшую ему на лоб. В свете огня его пепельные волосы казались темнее, чем они есть. Иногда в них проскальзывали рыжие искры, будто Брайан неосознанно прибегал к дару. Впрочем, возможно, он попросту держал щит, боясь, что я залезу к нему в голову. «Война никого не молодит», — после паузы проговорил он. Я пожевала губами, раздумывая, имею ли право лезть в настолько личные темы. Разумнее было бы отвернуться и лечь спать, но что-то, едва ли любопытство, не позволило мне этого сделать. «Вы воевали?» «Я участвовал в военных конфликтах на границе. Вы, вероятно, слышали о них?» «Естественно, я слышала о них. И Алания имела застарелые проблемы с одним из соседей. К счастью, не моей страной» иначе бы мне никогда не удалось укрыться здесь от погони. Если бы ещё не опасности исходящая от Ордена, я бы чувствовала себя вполне сносно. А теперь, значит, вы возвращаетесь домой?» Брайан кивнул. Плащ, украшавший его тело, сполз и обнажил гладкую, тронутую загаром кожу груди. Невольно я прошлась изучающим взглядом по плечам и ключицам, что не укрылось от внимания Брайана. Впрочем, он не смутился, но и иронизировать не стал будто просто принял к сведению и тут же выкинул это из головы. «Я получил приказ вернуться вместе с отрядом. Мой дар нужен короне». Меня бросило в холодный пот. Липкие противные капли выступили на спине под платьем, и я раздраженно предупредила. «Если вы надеетесь, что я применю свой дар на короле или придворном маге, зря. В моей ситуации это смерти подобно». Брайан вдруг резко подался вперед. Встав на одно колено, как благородный рыцарь из легенд, он оперся ладонью на постель. Я вздрогнула, подавив в себе желание отодвинуться. Его пальцы почти коснулись моего локтя. Вскинув подбородок, я спокойно встретила взгляд Брайана. Наши взгляды оказались на одном уровне и так близко, что я невольно ощутила иррациональное волнение. «Я не заставлю вас подвергать себя неоправданному риску», — проговорил он. «Вы можете доверять мне». «Доверие — слово из прошлой жизни». Мне хотелось съязвить, что я непременно посмотрю значение этого термина в словарике, но это было бы неразумно. Поэтому я просто молча опустила ресницы в знак того, что услышала его. «Зачем вам власть, Брайан?» И снова я заметила, что в его волосах промелькнули рыжие искры. «Значит, всё-таки защищается от меня». «Что ж, он довольно осторожен». «Власть — это не только привилегии» медленно проговорил Брайан. Но это ещё и обязанности, и умение взять ответственность на себя за других. Он сказал это абсолютно серьёзно, будто действительно верил в то, что говорил. Ядовитое горестное чувство, которое кислотой разъедало мне сердце после его признания о той роли, что досталось мне в этой партии, чуть отступило. Не то чтобы я окончательно поверила Брайану. Люди иногда так ловко обманывают себя, похлеще любого мага-иллюзиониста. Но всё же мне стало немного спокойнее. Кажется, я встретила довольно амбициозного человека, но со своим внутренним кодексом чести. Если так, то я смогу найти с ним общий язык. Если, конечно, не погибну в руках Ордена. «Кейра, нет! Бежать! Вот твой единственный шанс выжить!» «Понимаю», — пробормотала я. «Мне знакома эта идеология. Я и правда не раз с ней сталкивалась». В конце концов, как потомок древнего рода, я с детства обладала не только правами, но и обязанностями. С молодых ногтей мне внушали мысль о том, какое важное место я должна занять в этом мире, и о том, что мне придётся сделать для этого. Цена. У всего есть цена. В каком-то смысле судьба посмеялась надо мной. Она, услышав мои мольбы о свободе, подарила её мне. Но взамен забрала семью. Больше я никому ничего не должна. Вот только идти мне особо некуда. «Это не идеология», — с досадой ответил Брайан. «Это то, как я действительно считаю». Мы оба замолчали. Брайан будто ждал моего ответа и поэтому не сдвинулся с места. Его тёплое дыхание, касающееся моей щеки, звучало ровно. Он явно не волновался. Едва ли он испытывал то странное волнение, что обуяло меня. От этой мысли я ощутила прилив необоснованного раздражения, и поспешила перевести тему. «Вы можете опустить магический щит. Я не пытаюсь воздействовать на вас». Брайан удивлённо приподнял бровь. «Что?» «Я, потеряв терпение, вечер был долгий, очень долгий», сказала Безобиняков. «В ваших волосах сверкают рыжие искры. Вы зря защищаетесь. Я не пытаюсь воздействовать на вас». Брайан быстрым, почти молниеносным движением прошёлся по волосам, а затем отстранился от меня. В его лице на мгновение мелькнуло непонимание, чтобы тут же смениться выражением полнейшего спокойствия. «Думаю, нам пора спать», — проговорил он. «Спокойной ночи, Кейра. И вам, Брайан». Я отвернулась к стене и накрылась одеялом с головой. Хотела создать хотя бы иллюзию уединения, которого мне не хватало. Прислушиваясь в темноте к ровному дыханию Брайана, я ещё долго не могла уснуть, продумывала детали завтрашнего побега. В столице мне не выжить. Что бы там не обещал мой новоиспечённый супруг.